Диана Уин Джонс. Книга первая. Ходячий замок. Глава первая, в которой Софи беседуется с со шляпками, часть вторая. Текст читает Оцару. Шли недели, и Софи всё чаще и чаще беседовала со шляпками. Больше ей не с кем было поговорить. Они почти целыми днями пропадала по делам или стояла за прилавком, стараясь подхлестнуть торговлю, а бысти хлопотала как пчёлка и лезла ко всем подряд со своими присывадивинными мечтами. У Софии появилась привычка, закончив шляпку, надевать её на болванку, так что получалось, как будто бы голова без тела. А потому, для разнообразия рассказывать шляпки, на ком она будет красоваться. Софини немного льстила шляпкам, Ведь покупательницам тоже нужно льстить. «У вас такой загадочный вид!» Говорила она в уалетке с еле заметными блестками. «Вы выйдете замуж за настоящего богача!» Обещала она широкополой кремовой шляпке с пышным букетом под полями. А ядовито-салатную соломенную шляпу с кудрявым и зеленым пером уверяла. «Вы свежи, как майская роза!» Зафира рассказывала розовым чепчикам, как они пикантны и обаятельны, об модным бархатным шляпкам, как они остроумны и необычны. Она нашла слова утешения и для того самого плаённого чепчика с сереежечными лентами. "У тебя золотое сердце", сказала ему София. "И однажды страшно знатная персона, граф или Герцик, «Разглядит это и полюбит тебя!» Софи было жалко этот чепчик. Очень уж вышел он нелепый и незатейливый. На следующий день в лавку зашла Джейн Ферье и купила сыроежкин чепчик. «Прическа у нее действительно странновата», — думала Софи, украдкой выглянув в своей нише. «Вид такой, будто Джейн накрутила волосы на кочергу!»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 Кончался апрель, приближался майский праздник. Софина дела скромное серое платье и тоже встала за прилавок. Однако спрос был такой, что в каждую свободную минуту ей приходилось убегать в нишу и уграшать новые шляпки, а по вечерам она брала работу домой и при свете лампы сидела до поздней ночи, пришивая розы и оборки, чтобы было что продавать завтра.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 Она перестала разговаривать со шляпками и вместо этого примеряла их все перед заказом. Зря она это делала. Строгое серое платье совсем не шло Софи, особенно когда глаза у неё краснели от работы, а поскольку волосы у неё были золотисто-рыжие, ей не приходили ни давит салатные, ни розовые тона. А серо-ежечные оборки делали из неё настоящее чучело. Привычная старая дева ахнула Софи, не то чтобы ей уж так нравилась мысль бегать за графами, как Дженфери, или морочить головы по половине города, чтобы потом разбивать сердца, как лети, однако ей хотелось что-то сделать, неважно что, только пусть оно хотя бы будет капельку интересное, чем украшать шляпки. И вот Софи решила на следующий день выкроить часок И сбегать поболтать с Летти. Но ей это не удалось. То ли времени не хватало, то ли сил, то ли Софи вдруг показалось, будто рыночная площадь лежит до семью морями. То ли она вспомнила, что одной выходить из дому нельзя из-за чародея Хоула. Так или иначе, с каждым днем собраться повидать сестру все труднее и труднее. Это было очень странно. Софи всегда думала, что у неё такая же сильная воля, как у Летти. А теперь оказалось, что кое-что она способна сделать только тогда, когда нет другого выхода. Чушь какая, сказала себе Софи. Рыночная площадь отсюда всего в двух кварталов. А если бегом? И она твёрдо постановила, что сходить к Цезарю, когда лавка закроется на майский праздник. Между тем, до лавки дошли новые слухи. Говорили, будто король повздорил со своим братом принцем Джастином, и принц отправился в изгнание. Из-за чего они поссорились, было неизвестно. Только принц и вправду месяца два назад проезжал через маркет Чиппинг Инкогнито, и никто его не узнал. Граф Катаракский, оказывается, прибыл сюда по приказу короля, чтобы отыскать принца, а вместо этого повстречал Джейн Ферриэ. Софи слушала и грустила. Вечно всё интересное случается с другими, но повидать лето всё равно хотелось. Настал майский праздник. С самого рассвета на улицах началось веселье. Фанни ушла рано, а Софи ещё нужно было доделать пару шляпок. За работы она пела. В конце концов, Летти сейчас тоже работает.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 Но когда Софи наконец набросила на серое платье серую шаль и вышла на улицу, хорошее настроение у неё как корова языком слизнула. Софи совсем растерялась. Кругом бурлила толпа, стоял хохот и крик, было невыносимо шумно и страшно тесно. Софи показалось, будто несколько месяцев сидения и шитья превратили её в старуху или колечку.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 Так близко, словно взгромоздился прямо на печные трубы. Из всех четырёх башен замка хлестало голубое пламя. Его языки взлетали в небе и там взрывались, и это было очень страшно. По всей видимости, майский праздник был черадею Холу не по нраву или наоборот. Ему хотелось поучаствовать на своей манер. Софи было всё равно. Она так перепугалась, если бы она не прошла уже половину пути до Цезари, то вернулась бы домой. И Софи бросилась бежать. С чего только я вбила себе в голову, будто жизнь должна быть интересной. С меня побегу. Я же такая трусиха. А всё потому, что старшая. На рыночной площади стало ещё хуже. Настолько это вообще было возможно? На площади располагалось большинство увеселительных заведений. Молодые люди расхаживали по вне с пивными чванством, взметывая плащами и длинными рукавами, притоптывая башмаками с пряжками, которые в будний день им бы и в голову не пришло надеть, громкогласно отпуская шуточки и приставая к девушкам. Девушки чинно гуляли парочками, ожидая, когда к ним наконец-то пристанут. Майский праздник шел своим чередом, но Софи и это испугало. И когда молодой человек в невероятном костюме, голубом-серебристом, заметил Софи и решил к ней пристать, та метнулась к дверям какой-то лавки и попыталась спрятаться. Молодой человек в недоумении вздернул бровь. «Не бойся, серая мышка», — сказал он и усмехнулся, жалостью глядя на нее. «Да». хотела угостить тебя стаканчиком. Ну что ты так перепугалась? От его жалости Софи сделалось ужасно стыдно. К тому же молодой человек был совершенно потрясающий. С узким, умудрённым жизнью лицом Софи, он показался очень взрослым, сильно за 20, и волосами изысканного белокурого оттенка. Хвосты рукавов у него были самые длинные на площади, все фестончатые и с серебряными вставками. А, «Спасибо, сэр, вы очень любезны», — промямлена Софи. «Я... я иду навестить сестру». «Разумеется, ступайте», — рассмеялся умопомрачительный юноша. «Разве я вправе мешать прекрасной даме увидеться сестрой?» Быть может, вы позволите проводить вас? Ведь вы так на погоны. Намерение у него были самые добрые, однако Софи застыдилась ещё сильнее. Нет. Нет, спасибо, сэр. Выдохнула она и ринулась мимо него прочь по улице. Ко всему прочему, молодой человек был надушен. Запахи одеколонов так и преследовали Софи. Какой он тончённый, думала она. пробираясь между столиками, выставленными на площади перед окнами Цезаря. За столиками не пустовало ни местечко. Внутри тоже не было продохнуть, и так же шумно, как и на площади. Софи сразу поняла, где именно в шеренге стояла Летти, потому что на прилавок перед ней облокотилась, отпуская шуточки, целая компания фермерских сынков. Летти, еще больше похорошевшая и, кажется, чуточку похудевшая, лукаво улыбаясь. Проворно раскладывала пирожные, ловко завязывала пакеты и вручала покупки, отвечая на шуточки. Стоял хохот. Софи пришлось силой проталкиваться к прилавку. Летти ее увидела. На какой-то миг показалось, что она потрясена до глубины души. Потом глаза Летти распахнулись, улыбка стала ещё шире, и она воскликнула: "Софи! Можно с тобой поговорить?" Закричала Софи. "Где-нибудь?" беспомощно добавила она, когда могучий нарядный локоть грубо отпихнул её от прилавка. "Секунду!" крикнула в ответ Летти. Она повернулась к напарнице-продавщице и что-то ей шепнула. Продавщица кивнула, просияла и встала на место Лети. "Придётся вам довольствоваться мной", сообщила она толпе. "Ну, кто следующий?" "А я хочу болтать с вами, Лети!" завопил кто-то из фермерских сынков. "Поболтайте пока с Керри", продолжила Лети. "А мне нужно поболтать с Трой, а не с вами". Никто особенно не возражал. Покупатели подтолкнули Софи к дальнему концу прилавка, где сестра уже манила её рукой, подняв перегородку и наказывала не держать, летьте до вечера. Когда Софи уже протиснула за перегородку, Летти обхватила её за талию и утащила в заднюю комнату, где громоздились бесконечные деревянные лодки с ширенгами пирожных. Летти выдвинула откуда-то две табуретки. "Сядь", велела она. Потом протянула руку к ближайшему лотку, не глядя, и вручила Софи сливочное пирожное. «Тебе понадобится», — почему-то добавила она. Софи плюхнулась на табуретку, вдыхая густой аромат пирожных и чувствуя, что не прочь поплакаться. «Ох, Летти!» — схлипнула она. «Я так рада тебя видеть!» «Ну а я рада, что ты сидишь!» ответила Летти. Понимаешь, я не Летти, я Марта.